Делается следующим образом. Звук, принадлежащий тоническому трезвучию, остаётся на месте. Два остальных, неустойчивых звука, ведутся по простейшему тяготению на секунду в одну сторону. От субдоминанта вниз, от доминанты вверх. Далее следует иллюстрация номер 215, до мажор. Субдоминантовое трезвучие четвёртой ступени. Ля, фа, до. Переводом ля и фа на секунду вниз разрешается в ми, соль, до. Секст-аккорд четвертой ступени. Ля, до, фа. Переходом вниз ля и фа разрешается в соль, до, ми. Кварц-секст-аккорд четвертой ступени. До, фа, ля. Переходом «фа» и «ля» на секунду вниз разрешается в устойчивое трезвучие «до ми соль». Доминантовое трезвучие пятой ступени. «Соль си ре». Переходом «си и ре» на секунду вверх разрешается устойчивое трезвучие «соль до ми». пятой ступени «соль Си, Ре, Соль. Переходом Си и Ре на секунду вверх разрешается в До, Ми, Соль. Кварцекст аккорд пятой ступени. Ре, Соль, Си. Переходом Ре и Соль на секунду вверх разрешается в устойчивое трезвучие Ми, Соль, До. Параграф 91 Понятие о побочных трезвучиях. Трезвучия лада, построенные на всех ступенях 2, 3, 6, 7, кроме главных, 1, 4, 5, называются побочными. Параграф 92. Доминант септаккорд с обращениями и его разрешение Доминант септаккордом называется малый мажорный, смотрите, параграф 54, септаккорд, построенный на пятой ступени мажора и гармонического минора. Простейшим образом он разрешается в тонический аккорд. Это разрешение основано на первое тяготении неустойчивых звуков, в частности на двустороннем разрешении притона и второе на нормальном нисходящем разрешении верхнего звука интервала септимы страница 115 основной двенадцать септаккорд разрешается в тоническое трезвучие без квинты с тремя прямыми или в полное трезвучие. Далее следует иллюстрация номер 216. До мажор. Септаккорд пятой ступени. Соль, Си, Ре, Фа. Звуки Си и Ре разрешаются в приму до-до. Интервал септаккорд. Си фа разрешается в доми. Интервал сольфа разрешается также в доми. В результате получается разрешение в тоническое тризвучие без квинты с тремя примами до до до ми или тоническое тризвучие до первой октавы до до второй октавы ми Либо в тоническое трезвучие полное, до соль первой октавы, до ми второй октавы. Долинантовый квинт секст разрешается в полное тоническое трезвучие. Далее следует иллюстрация номер 217, до мажор. квинт секст пятой ступени, си, ре, фа, соль. Призвучие первой ступени до, до, ми, соль. Двенантовый терц кварт разрешается в полное тоническое призвучие. Далее следует иллюстрация номер 218. До-мажор. Терц-кварт-аккорд пятой ступени. Ре-фа, соль-си. Призвучие первой ступени до, ми, соль, до. Доминантовый секунда аккорд разрешается в секст-аккорд тонического трезвучия. Далее следует иллюстрация номер 219.